Глава 17. Сильные мира сего. На моей спине на сей раз было написано «Я сама себя хочу, не то что вы». И я не успел переодеть футболку, потому что точность – вежливость королей. А ко мне в гости слетались не короли, а князья, графья и бароны, и даже один хан. И они пребывали на час, полчаса, пятнадцать минут раньше. Ироды высокородные. Что за манера вообще? И на кой хрен они все появлялись именно в атриуме, то есть внутреннем дворике на дыма? Почему не у главного входа? Стал бы я тут плов готовить, если бы знал, что такое столпотворение и пылюка образуются. А я только-только рис в зирвак вколотил и выплясывал вокруг огромного казана на таганце, помешивая варево внушительных размеров деревянной ложкой на длинной ручке, и подбрасывал дров, и нюхал, и пробовал, и бормотал себе под нос одобрительное ругательство. Со стороны, должно быть, выглядело колоритно. Первым делом на охренительной металлической колеснице, запряженной огненными рогатыми демонами, приземлился Килбали-хан Нахичеванский. Бетон пылал, дьяволы ревели, нукеры в шипастых сверкающих доспехах один за другим отцеплялись от запяток этого летающего Рыдвана, занимали круговую оборону. Внушительное зрелище. Сам Килбали оказался подтянутым мужчиной с черной окладистой бородой и в военном мундире несколько иной цветовой гаммы и более пышного кроя, чем я привык видеть на князе Воронцове и его опричниках. Один из нукеров принял горделивую позу и принялся зачитывать титулы и регалии своего господина. Но был самим ханом бесцеремонно отодвинут. «Я вижу тут все по-простому», — с едва заметной южной интонацией проговорил вельможа. «Так и мы обойдемся без прелюдий. Мир вам, мир этому дому и этому месту. Где проходят переговоры?» Демон успокоил одним движением руки, и бестии улеглись, как большие псы, и спрятали страшные рожи под передними лапами. «Милости просим, как говорится, добро пожаловать!» Я положил ложку поперек казана и вытер руки о передник. «Позвольте представиться, Бабай Сархан, так сказать, ресторатор и принимающая сторона!» «Должен сказать, ароматы у вас волшебные!» Его внушительный нос повело в сторону казана. «Чем нас будете подчивать? «Это плов», — сказал я. «Никогда не слышал о таком блюде. Рис оригинально, но пахнет изумительно. Я постараюсь, чтобы переговоры закончились побыстрее. Очень хочется попробовать. О ваших кулинарных новшествах ходят легенды, вы знаете?» «Польщон, польщон», — несколько более шутовски, чем хотелось, раскланялся я. Но не умеют у руки раскланиваться, что уж тут. «Будет еще шаурма, хот-доги, много чего во фритюре, эклеры будут, кофе». «Шаурма! Все с ума сходят по вашей шаурме, знаете? Мой младший сын бывал тут в Сан-Себастьянском прорыве. То есть аномалии, уже аномалии. Почему Килбали хан решил со мной точить лясы, я не знал». Но мои представления о дворянстве, уже давшие трещину во время общения со светлейшим князем Воронцовым, теперь пошатнулись еще более основательно. Так вот, Гусейн заходил в Орду и остался в полнейшем восторге от царящей у вас атмосферы и от кулинарии, конечно. «Инициация второго порядка?» — спросил я. Многие аристократы отправляли своих детей под охраной опытных воинов в Хтонь для закалки и проверки способностей в боевых условиях. «Ну и для инициации, если повезет». «Точно! Гусейн, мой золотой мальчик, проявил себя потрясающе!» В этот момент в атриум выбежал Евгенийч с двумя бойцами в полной экипировке. Нукеры напряглись, но я сделал успокаивающий жест рукой. «Это наши люди! Все, у кого белая длань на груди или лице, наши! Можете им доверять!» «Здесь на маяке не найдется идиотов, которые подделают ордынский символ в злых целях. Проходите, вас проведут в главный зал». Нет, это на самом деле бессила. Один за другим высокие гости продолжали появляться в атриуме. Но что я мог сделать? Перетащить раскаленный казан в безопасное для плова место? Магом я не был, а хвататься руками за обжигающий металл мне не улыбалось. Да и испортить блюдо, сняв с огня преждевременно, тоже не хотелось. Так что я их всех встречал как есть. В футболке с надписью на спине, в фартуке с белой дланью и с огромной ложкой в руках. Ложка была что надо. Если такой по башке дать, можно и дух вышибить. Конвертоплан Цициановых материализовался как будто из воздуха. Похоже, он был снабжен какой-то модной стелс-приблудой. Смутные тени соскользнули по тросам на землю, только едва различимо отсвечивали окуляры на шлемах их навороченных бронекостюмов. Зурапы и атарцы Циановы, отец и сын, оказались среди них. и высокие, они сняли шлем и тем самым лишив себя маскировки и коротко рубленными фразами поинтересовались, не здесь ли собираются лучшие люди кавказского наместничества. Я передал их с рук на руки Евгеничу и стал ждать следующих. Ермоловы прилетели на крыльях тьмы. Ей-ей, так и было. Пятеро молодых парней, в том числе и Клавдий, И один глубокий старик с неприятным лицом в обрамлении седых волос, похожих на львиную гриву, махали среди хтонического марева облаков своими черными дымчатыми крыльями, как пташки небесные. И опустились на обожженный бетон, а полы их черных кожаных плащей развивались во все стороны. Позеры несчастные. Они и спрашивать ничего не стали. Только буравили меня своими глазенками, пока шли ко входу в надым. А Клавдию я язык все-таки показал потому что пошел он в жопу. Потом телепортировался Воронцов с сыном и Розен с опричниками. Всю охрану мы изначально договорились размещать в портерии на танцполе, а аристократов в ложе. Князь был не против. Он только хмыкнул, рассмотрев мой затрапезный вид, и похлопал меня по плечу, мол, держись. А вот тот факт, что вместе с опричниками прибыла еще и Роксана, был для меня неловким сюрпризом. Мы только кивнули друг другу коротко, и она ушла внутрь, а я остался колдовать над котлом. Да уж, ситуация. Паскевичи и Риванские выломились из-под земли. Хрен знает, на чем они там или на ком подъехали, но бетон поломали и едва плов мой землей не засыпали. Так или иначе, посреди бетона возникла дыра. Из дыры появились лихие ребята, с ног до головы увешанные оружием, и семейная пара средних лет. Мужчина в клетчатом костюме тройки с идеальными усами и лысой головой и женщина бальзаковского возраста в старомодном жакете и юбке в тон одеянию мужа. Они, игнорируя свой эскорт, очень вежливо поздоровались, дождались Евгенича и пошли внутрь. Банда охранников, похожих скорее на солдат удачи или обитателей проспекта, следовала за ними по пятам. Эпично прибыли из ближайшей к Сан-Себастьяну юридики князья Маршан. Эти лихие джигиты спустились с небес на землю на самых натуральных пегасах. Стройные, изящные горцы отпустили своих невероятно белоснежных крылатых скакунов в небеса и, переговариваясь на странном гортанном наречии, проследовали внутрь. Шабат и Эшсоу, так их звали, одеты были весьма примечательно. Белые, в масть с пегасом, черкески с газырями, папахи, ноговицы, кинжалы на поясах. Оба огненноглазые и черноусые, настоящие горцы. Их владения располагались в километрах в трехстах от этих мест, в долине Ахчипсоу. И, кажется, у них там никогда и не было иной власти, кроме власти князей Маршан. И охрана им, судя по всему, не требовалась. Остальных я рассматривал уже в зале. Потому что плов, судя по всему, приготовился, и я накрыл его крышкой, залил огонь под казаном и подозвал хурджина, при помощи которого погрузил 100-литровый казан на тележку и перевез в местную кухню. Знаете, сколько весит 100-литровый казан без плова? 80 килограммов. А теперь представьте, как я его пер хтоне. На самом деле, после приготовления плова, моя роль заключалась в том, чтобы стоять, скрестив руки на груди у лестницы в ложу и грозно пучить глаза на собравшихся. Я все равно ни хрена не слышал. Маги установили полок тишины, приоткрыв его только для избранных. Здесь в ложе были старшие члены семей, главы кланов с наследниками или с супругой, как у Паскевича Риванского, например. Младшие вместе с охраной расположились внизу за столиками. Доспехов и специальной экипировки, у кого она была, не снимали, но вели себя довольно расслабленно. Подходили к бару, где за коктейли отвечал Витенька, с удовольствием заказывали еду раскрасневшихся от обилия работы и мужского внимания официанток, пробовали шаурму и хот-доги, аплодировали разворачивающемуся на сцене действу. Шерочка с Машерочкой, кстати, живосилом заставили включить свой номер с эротично-агрессивными урукскими плясками в шоу-программу. Ну да, овацию сорвали, но Витенька цвет менял раз 500 за их выступление. И коктейли мешал какие-то совсем уж термоядерные, слишком нервными движениями. Наверное, ревновал? Девчата были и вправду огонь. Эдакая дикая сексуальность и воинственная грация в одном флаконе. Нукеры и дружинники орали и хлопали. Все, кроме малохольных ермоловских утырков. Эти цедили питьевую водичку из стаканов и зыркали на всех вокруг, как маньячилы. Впрочем, ничего удивительного, учитывая замашки Клавдия и то, что творили по его указке в зажиточных кварталах маяка младшие дружинники клана, маньячилы и есть. Децимация — лучшее лекарство. И точка. Тот, кто осознанно выбирает тьму и готов платить за могущество цену, которую просит эта стихия, направление — парадигма философия, явление, Черт знает, что такое эта тьма, но определенно ничего хорошего из сотрудничества с этой в высшей степени мрачной сущностью никогда ни у кого не получалось. Да-да, субъективно для каннибала поедание людей очень полезная штука. Так и субъективно для адепта тьмы она вроде как является просто инструментом для достижения могущества. Ха-ха, тьма всего лишь инструмент. Ну да. Клавдий, как и все маги, был парнем с повышенной чувствительностью, и потому мой взгляд поймал. Этот неуравновешенный львеночек аж перекосился весь, и там внизу что-то быстро-быстро заговорил своим родственничкам-подельничкам. Они теперь сверлили меня своими чернющими глазами хором, а Клавдий чиркнул себя большим пальцем по горлу, недвусмысленно глядя на меня. Вот уж точно, не всех дебилов война побила. Мне стало даже смешно и я улыбнулся, обнажив клыки. Такие великие и могучие маги, они были уверены, что разнесут тут все по кусочкам, если будет на то необходимость. Но я-то помнил заветы незабвенного Петеньки Розана в самый первый день моего тут появления. «Нет такой твари, которая не издохла бы с достаточным количеством свинца в организме». Вот что он тогда сказал. Или что-то подобное близко к тексту. «Думаю, три сотни стрелков — И кое-что весьма сердитое в тротиловом эквиваленте, спрятанное в подвале на дыма, в случае чего скажут свое веское слово. Правда, мне тогда, скорее всего, придется сдохнуть. Но я один раз подыхал, и есть такая стойкая уверенность, даже подохнув, жить не перестанешь, так что смертью меня не напугать. Меня вообще ничем не напугать. Я черный урук. «Наверное, Клавдий что-то такое прочел в моих глазах, потому что отвернулся и уставился на шерочку с машерочкой, которые в кожаных набедренных повязках и топах изображали что-то вроде танца с саблями Хачатуряна, но с кардами вместо сабель и с совершенно небалетной пластикой. «Если ты не сожрешь его до конца вечера, и все закончится тихо, мирно, то я тебя поцелую», в самое ухо сказала мне Эсси. «Это ведь Клавдий Ермолов?» «Знаешь, что у Ермоловых, помимо кавказской юридики, под дербентом есть обширное владение на реке Витим? Как раз граничат с землями Лаегрим по делюн нуранскому хребту. Те места мы зовем Ахтаарт, земля войны». «И там тоже дичь творят темные», — поднял бровь я. Эльфийка молча кивнула. «Насколько я могу судить, они сейчас обсуждают тебя и скоро позовут на беседу». Девушка нахмурилась. Там много очень неприятных людей, не лучше Клавдия. Будь осторожен и не убей никого. Ладно, я пошла. Вон местные курицы бокал пива разбили. Это разве официантки? Перепелки на них нет. Пусть координацию у них тренирует. И не смей больше думать о той штуковине в подвале. Менталистов тут нет, но маги, народ к таким вещам очень восприимчивый. И пошла, вильнув бедрами, затянутыми в черный джинсовый комбез. Вообще это было чертовски интересно. Ей, похоже, доставляли удовольствие такие игры. Конечно, под желтой косынкой ушек видно не было, да и вряд ли кто-то заподозрил бы в скромной девушке со шваброй в резиновых сапогах представительницу одного из самых таинственных народов тверди и профессионального снайпера, но... Вытерли бы и без нее это несчастное пиво, в надыме своих уборщиц хватает. Ох и непростая эта мадмуазель, ох непростая, но нравится. Роксана, которая, похоже, и отвечала за постановку «Полога тишины», встала со своего места рядом с Воронцовым и пошла в мою сторону. Так, а она почему без охраны? Хотя она жертищева. Тоже фамилия звучная, не из последних. Государи их на Кавказе щедро земелькой одарили. Так или иначе, эта милитаристическая валькирия в своем классическом военном комбезе шествовала ко мне. осмотрела на Эсси. Движением руки она сняла полок тишины, и тут же негромкие голоса аристократов стали слышны. Вещал, кажется, старший Текили. Я не видел, как он пребывал, но на своего сыночка-пироманта был похож капитально, потому и узнал. Что-то про новый набор в войско государево он говорил и сильно жаловался. Да и хрен с ним. Меня больше Роксана интересовала и ее хищные взгляды в сторону Эсси. «Трахаешься с ней?» — спросила Магичка, оказавшись от меня на расстоянии вытянутой руки. От нее такая грубость прозвучала неестественно, и потому я скривился. Но вокруг нас, похоже, полок еще стоял, иначе она не стала бы так откровенничать. «Когда ты прекратишь пить коньяк по утрам?» — в тон ответил я, вспомнив Карлсона. «Какой коньяк?» — удивилась Сертищева. «При чем тут коньяк? Я не пью коньяк». «То есть сам факт употребления алкоголя по утрам ты не отрицаешь?» «Шампанское, насколько я помню, ты очень даже уважаешь». «Понятно. Как говорил один мудрейший философ из другого места и времени, по утрам шампанское пьют только аристократы и дегенераты. И тебе повезло с фамилией госпожа Ртищева, иначе я бы заподозрил...» Волшебница фыркнула. «Тех стриптизерш с железяками в руках тоже трахаешь?» Вот что она спросила. «О, как все запущено! Что, врагу не сдается наш гордый варяг?» «А?» «Петенька, говорю, твои матримониальные планы не поддержал? Не стремится в койку прыгать?» «Розан не варяк. Что вообще?» Роксана мотнула головой. «Балабол несчастный, вот ты кто, бабай сархан! Мне наплевать на тебя, слышишь?» Ну да, ну да, я так и понял. Ты шла мимо всех этих важных дядей и одной тети только для того, чтобы сообщить мне, что тебе наплевать на меня? Польщон, польщен. Мне не доставляло удовольствия с ней пикироваться. Злобная пикировка вообще не мой конек. Мне бы поржать да поглумиться. И вообще нас кое-что связывало, и для меня это кое-что могло бы значить очень много, но, видимо, Бог уберег. Все-таки это явно не мой типаж женщин. «Тебя зовет светлейший князь. Почему-то их всех интересует Орда и твое видение дальнейшей ее судьбы. По мне, так вы просто сброд, недостойный внимания». Артищева направилась вниз по лестнице, вбивая подошвы армейских ботинок в ступеньки. «Если бы не такое большое количество людей, я бы, наверное, выматерился. Что не так с этими женщинами? Хотя...» Интересно, у волшебниц, «бывает ПМС?» «Это многое объяснило бы. Так или иначе...» «Материться я не стал». Награничился тем, что потер лицо ладонями, пригладил волосы и двинул в сторону кресла, в котором восседал председательствующий на этом импровизированном дворянском собрании князь Воронцов. «Итак, господа и дама, перед вами тот самый Бабай Сархан, нынешний хозяин Сан-Себастьянской хтони». Несколько более пафосно, чем следовало, проговорил Воронцов. Я тут же включился. «Хозяин? Нет, простите». «Лидер Орды, безусловно. Владелец франшизы быстрого питания? Конечно. Местный авторитет? Весьма вероятно. Хозяин Хтони? Нет. У Хтони не бывает хозяев. не это...» «Ну-ка, ну-ка!» — заинтересовался Килбали-хан Нахичеванский. «Что же это такое, по-вашему?» «На этот счет у меня была заготовочка. Благо, время подумать имелось». «Чьи-то самые страшные ночные кошмары, материализовавшиеся под воздействием направленной злой воли», — проговорил я. «Ну, или что-то вроде того». Супруга Паскевича Ереванского опустила свои изящные очки на кончик носа, глянула на меня из-под тонких выщипанных бровей и произнесла. «Шарман, какой умный мальчик, но такой страшненький!» Федор Иванович, пригласи его в гости, я хочу с ним побеседовать наедине!» Федор Иванович Паскевич-Риванский даже вздрогнул от такой идеи. «Ну, знаешь ли, дорогая, только уроков мы еще не принимали. Мне давешнего проходимца гнома хватило!» «Вот чёрт, а я знаю, о ком он говорит!» «Тише, тише, ваши светлости! Потом решите, что вам делать с этим орком наедине!» Довольно бесцеремонно прервал их текили. Меня больше интересует секрет боеспособности этого странного общественного объединения. Помните, что говорил князь Воронцов: они справились с супырями, уничтожили кадавров и эвакуировали три тысячи жителей. А еще этот молодчик разбойного вида спас моего сына во время инициации второго порядка. Господа, дама, неужели вам не интересно узнать, в чем секрет, пользуясь Аказией?» Я напрягся. Аристократы зашумели. Воронцов встал со своего места, пытаясь призвать всех к порядку, и вдруг раздался истошный до костей пробирающий вой сирен гражданской обороны. И, черт побери, я впервые в своей жизни был рад его слышать. Что ж, почтенное общество! Я развел руки в стороны. А вот и повод посмотреть на Орду в деле. Что же это? воскликнула графиня Паскевича Риванская. Мы в кто недорогая, ухмыльнулся ее муж. «Конечно же, это инцидент!» «Намечается сафари!» Переглянулись братья Цициановы. «Мы в деле!» Маршан, которые поглядывали на них с нескрываемой неприязнью, разразились какой-то эмоциональной тирадой на своем языке, а потом один из них, кажется старший, вскочил и быстрым шагом подошел ко мне. «Мы будем убивать чудищ, слышишь? Покажи, откуда это делать лучше всего!» И, судя по одобрительным возгласам аристократов, им такая идея пришлась по душе. Высший свет хотел на сафари. У меня в голове зазвучали те самые гитарные рифы, и я не выдержал и рявкнул, решительно мотнув шевелюрой. «If you a blood, you got it!»